Короткие рассказы для детей. История 353. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их и убоялись страхом великим. Евангелие от Луки, 2 глава, 8-9 стих. Многие дети боятся темноты. Не нужно этого стыдиться, потому что и некоторые взрослые ее боятся. Раньше я очень боялся спускаться в темный погреб, и, чтобы как-то отвлечься, начинал громко петь, и страх проходил. В ту ночь на вифлеемских полях стояла непроглядная темнота. Слышно было блеяние овец и лай собак. Где-то вдали раздавался пронзительный крик совы, и как-то таинственно шуршала трава. Но пастухи не боялись, ведь их было много. Вдруг в полночь на небе показалось сияние. Оно становилось все светлее и светлее. Явился ангел Господень, и пастухи очень испугались, потому что это было необычное явление. Нечасто в полночь Становится светло, и ангелы сходят на землю. Ангел сказал пастухам, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Давид родился много лет назад в Вифлееме. Вначале он был простым пастухом овец, но потом стал великим царем в Израиле. Иисус был царем небес и должен стать царем всех царей. Ему тоже нужно было родиться в Вифлееме. Такова воля Отца Небесного». В ночь, когда Иисус Христос родился, на небе появилось множество ангелов. Они пели «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». И вот ангел сказал пастухам «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Пастухи поспешили в город и нашли Марию, Иосифа и Господа Иисуса. Вот поэтому мы сегодня и поем. Дети малые, скорей, соберитесь вокруг. Хоть он мал, он царь царей. Хоть он царь, он малым друг. Вот, водимая звездой, мудрецы с концов земли, клад сокровищ золотой, ладан смирну принесли. Принесем и мы с собой золото сердец простых, ладан пения с мольбой смирну чаяний святых. А вы, дети, радуетесь ли вы полученным подарком? Как хорошо, что Бог подарил нам всем своего Сына. Иначе мы погибли бы. Давайте будем благодарить Бога за Иисуса Христа, Царя нашего, который сейчас восседает с Богом на троне.